ей никак было. Была барыня на балу для раненых старалась. И много мороженого съела. И стало у ней воспаление. Оба бока гнилой водой налила. В трубочки выпускали доктора. И уж ребрушки стали гнить. Два ребрушка вынули. На волосочке от смерти была. Уж ей кисловод дыхать давали. Стала смерть приходить. Она уж ее зачуяла. Зачуяла она смерть, стала причитать. Ничего я не видала, ничего не вкушала, А самое хорошее начинается. А уж царя сместили, Самый-то хаос начался, Жить бы дожить, а она помирает. Кисловодом-то надышалась, Такая блажная стала, Страху на меня нагнала. Так нечистый возле ее и ходит, Слова непотребные велит. Другой помирает, покоряется, А она из себя выходит, проклинает. Ну что мне делать? Одна я при ней, уговариваю, утешаю, А уж все кверх ногами стало. Все с лентами красными пошли по Москве ходить, Песни поют, барина дома никогда нет, Все в заседания казенные, правителями-то стали. А он тоже, вот какой бант себе приколол красный, До да страсти рад. А домой приедет, на бок горячий пузырь все клал. Радость пришла, а у него болезнь злая. Все телеграмму из Петербурга ждал, управлять его позовут, а его не зовут и не зовут. И операцию стали ему советовать. Да барыня-то чуть жива, хочется все глядеть, по их все вышло, а еды хоть не может. Барин ей тоже бантик на кофточку приколол, а она лежит и плачет. Газету ей читал барин. Какая счастливая жизнь открылась! Все она так, ах, хорошо! Ах, замечательно, интересно! А поднять голову не может. А тут братец ее к нам пришел. Аполит, маленько выпивший, и супругу привел портниху, и тоже с лентами. Дожили, говорить до праздника. Теперь все одинаки. Давайте мириться, и вот моя супруга. Но раз такое дело... Барин велел им чай пить остаться. Так при лентах и сели за самовар. А он уж высокую должность получил. Все паровозы у него. «Без меня, — говорит, — теперь никто ничего не может. Все могу остановить сразу. И по всем дорогам могу ездить. И вам могу билеты выправлять за даром куда угодно». И бумагу показал. Даже головой барин покачали. А доктора велели барню в Крым везти. Аполит и пообещал в царском вагоне ее отправить, такая у него власть стала. А мне к троице билет сулил. А портниха, скромная такая, шепнула мне. Уж не знаю, куда нас вознесет, очень мы высоко поднялись. И Аполит Алексеевич в министра хочет, очень я боюсь. Плакала даже. Это уж какой у кого характер. А Ксюшка вон наша, губернаторшей хочу быть, писарь ее смутил. Ну, хорошо. А барыне совсем плохо. Сердце у меня изболелось из за нее. Ну, как мне ее приготовить? Пошла с Авдотьей Васильевной посоветоваться. Прихожу в магазин, а она плачет, разливается. А у нас полицию все ловили. Всех жуликов-то повыпускали, они на полицию ножи и точили, натравливали охальников. Иду к Авдотье Васильевне, три дома от нас. Она на моих глазах... Нашего городового и узнали. Он заслуженный был, весь в крестах. Бузаков фамилия. Храбрый такой, душегубов, не боялся. А тут своих испугался. То хоронился, а стал потише, он и вышел поглядеть. Знакомые шубу ему дали надеть, с барашковым воротником, как всякий человек стал. Он высокий, шубы ему по колено, штаны гордовые и, вида Его по штанам-то и схватали. Схватали, пистолет вот сюда приставили, трое бунтарей. Он на коленке встал, заплакал, стал на небо креститься, братцы, не губите душу, я такой же человек, русский, подначальный солдат. Крикнула я на них, к мировому вас, живодеров, а не меня за ворот. А у нас судебный помощник жил, жуликов отправлял по суду, а тут за приставы стал, печатками все стучал. Он и отнял у живодеров. Надо, говорит, щук ловить, а вы карася схватили, отпустили. Ничего. А барин в окошко видал, побоялся вступиться. А бывало, за лошадь заступались, выбегали. Прихожу, Авдотья Васильевна плачет, за мужа опасается. А сам Головков к троице укрылся. Трое молодцов воруют, говорит, почем зря, так вот и разоряют помаленьку. А пристав новый, помощник, поверенный, что не вечер, за закусками посылает. В долг все, а не дать нельзя, власть какая не есть. Да все дорогой требует икры, мадеры, сыруем швейцарского, сардинков. И еще бездомный приют открыл, а денег у него нет. Он сразу три приюта открыл, и развел он у нас воров. Как ночь, так и разденут в переулке». Даже и его самого раздели, и пистолет отняли. Спросила его, как бы барыню поисправить кончается. Она мне просвирку дала Успенскую, телесные узы отверзает на исход души. Супец за вместо сухарика покрошить, и растревожила она меня не сказать. Уж она все заранее не знала, а что вот останемся ни при чем. Каждый год в Оптину они ездили и в прошедшем году поехали. А старцев там не осталось уж, вывелись. Один только пришлый старичок во овражке спасался. А как идти к нему, сон она видала. Лавка будто их не в дырьях вся и без крыши. И полным-полна мукой. И мука в дырье текет, и все растаскивают. И приходит в большой сарай, а там вроде как престол. А на престоле наш царь сидит, словно в ризе. А круг головы, лампадки, все. Элик у него темный, от страху и проснулась. Пошла к старичку, а он от нее отворотился. В дорогу, говорит, сбирайся, все пусто будет и снаружи, и снутри, и все. Но она и знала. Так мы и положили в последнюю дорогу помирать. Стали мы с ней плакать, она и говорит. А может, не про последнюю дорогу намекнул? «У меня старинная книга есть про судьбу, и вон, что мне вычиталось, закладочкой я заложила и прочитала мне. «Ноги твои спасут тебя». «Вот как! Ноги, значит, спасут. Беги!» И я поинтересовалась, мне-то чего выходит. А у нас недалеко гадальщик жил, и к нему публика ездила. Только он повесился. А у него по ночам в азартные игры играли. Забрали гадальные книги в участок, пристав одну и продал Головкову. Старые пристарые, и черепатом и гроб со свечами, страшная очень книга, колдунская. А она хорошо, грамоте умела, вдоте то Васильевна, она и разобралась. Сказала я ей, какой я масти, и годов мне сколько. Она и отыскала про меня. И что же, барыня, выгодалась, как вылилась, а вот, значит... Пройдешь многие земли и царства, И на кораблях плыть будешь, И чего только не сказано, И огонь грозить будет, И пагуба, и свирепство, и железо. А Господь сохранит, А ей ноги твои спасут тебя. И что ж, барня, И ей ведь бежать пришлось, Но чисто вот мы в жмурки играем по белу свету, Встретила ведь ее, да только и поздороваться не пришлось, будто ветром нас разнесло. «Где то мы с Катечкой ехали? Мы в Париж поехали, из Костентинополя. Сквозь всей земли Катечка мудровала все. Нас венгерский цыган провожал, мы в ресторане кушали, а он в Катечку и влюбись». Пошел нас на поезд проводить, чемоданчик понес. Да с нами и увязался, покуда его бумаги уж не годились. На гитаре все нам играл. Где вон до Найхтовика? С красным перцем там все готовят. Паприка называется. Едем мы в вагоне, станция. Глянула я в окошечко. Кваску не продают ли лимонадного? И сжога с паприки этой поднялась. Пить до смерти хочу. А супротив другой поезд стоит. Тронулся он, и наши вагоны застукали. Матушки, в окошечке-то гляжу, а в Васильевна моя, так я и обмерла. Матушки, а вдоть я Васильна, и она увидала, ручками так всплеснула. матушки, дарь Степанна. И нет ее, увез поезд. А высунулись мы друг дружки, помотали, как меня за ворот кто-то сзади. А это цыган венгерской, а то бы мне голову разбила, об столб обжелезный шурхнула, по платочку даже. Но верно-то как, железо грозить будет. Выгадалось мне, не прицепись к нам венгерской-то, жива бы не была, все, Господь. Так и разъехались, скоро три года вот. И в черном вся, и худая-худая, уж не померли у нее кто. Советовали в газетах напечатать, разыскиваю, мыл, А Катечка ночь завтра так и не пропечатала. Да что вы, барыня, как же я вам буду благодарна, и заплатить у меня найдется. Значит, Дарья Степановна Синицына по фамилии я-то, а ее Авдоть Васильевна Головкова. На лавочку Баринову, вот спасибо. Уж такая желанная, такая. Сразу и разговори.